Федя, Федь, а почему твоя жена хочет с собой развестись, а? Ой, ну, милый, ну откуда я знаю? <смех> ну, как прошла вечеринка? знаете, ерунда полная, надо сказать. А что? У меня, меня после вечеринки масса. Маса меня пригласила после вечеринки к себе <смех> На бокал вина Как романтина <смех> Да, ну мы поболтали Немного, то немного посплетничали Потом она вдруг выключила свет и разделась догола <смех> Да, я, конечно, как интеллигентный человек сразу понял, что она очень устала И пошел домой <смех> Gromčej, pôdolta! Slušaj, odstáň od mňa, a? Odstáň, řil! Ili бизнесмен подъезжает к своему офису, где час назад взорвалась бомба. Все отцеплено. Позарные менты суетятся. Дым болит и закон мимо проносят на носилках окровавленного охране. Шеф, шеф! Когда рванула, в офисе была ваша жена. Видимо, видимо, она погибла. О мелочах потом поговорим. Бухгалтер, где бухгалтер? великие люди все жили очень мало вот и мне что-то нездоровится